Глава 17 Прадес, что лежал рядом, тоже среагировал быстро. Вздрогнув и подскочив вместе со мной, заморгал, провёл торопливо ладонью по лицу и волосам, видимо, пытаясь смахнуть остатки резко прерванного сна. Взглянул на окно, чему-то удивился, бросил на меня изумлённый взгляд, но его недоумение вновь прервал требовательный стук в дверь. Ещё и крючок подёргали. «Ага, конечно. Я тоже пыталась отворить. Не надейтесь, не подастся». Хотя в эту минуту была рада, что дверь оказалась заперта. Это дало мне время поплотнее укутаться, поправить взъерушенные волосы и принять маломальски достойный и невозмутимый вид. «Иду!» — громко крытнул Сайдер, грациозно соскакивая с постели и подошёл к двери. «Я же застыла, внимательно наблюдая, что он будет делать, как её отворять Очень хотелось выяснить, вдруг решу бежать. Выяснить пути отступления было необходимо. Мужчина моё любопытство не оставил без внимания, обернулся, хитро посмотрел в глаза, ухмыльнулся и положил ладонь на крючок. С неё сорвалась яркая вспышка, ручка повернулась, а я обречённо вздохнула. Мне такой фокус, повторить точно не удастся. Я не владею подобными способностями, всё пропало. Долго горевать мне не дали. Как только дверь скрипнула, отворяясь, в комнату стремительно заскочил темноволосый, высокий молодой мужчина, немного похожий на хозяина комнаты. И только он собрался что-то произнести, поворачиваясь к Сайдуру, как замер, изумлённо глядя на меня. Я неловко натянула на себя одеяло, стараясь скрыть под ним своё присутствие. Не успела, покраснела от смущения, И вообще, находиться в спальне теперь уже с двумя незнакомцами было уж слишком для моей натуры. Надо отдать появившемуся мужчине должное. Быстро и вежливо поклонившись, он мило и широко улыбнулся, а затем произнёс. «Прошу прощения за беспокойство, леди, я украду на пару слов своего дрожайшего... начальника». Ткнул пальцем Сайдера и также ловко выскочил обратно в коридор. «Я сейчас вернусь», — буркнул в ответ Прадес и устремился следом. И слова вставить не успела, как все исчезли из спальни. А Пешев пару раз растерянно моргнула, не зная, как относиться к таким стремительным, внезапным событиям, но почти сразу выпуталась из одеяла и осторожно подкралась к двери, вспоминая, что вестник должен был сообщить о моём отце. Нельзя было пропустить подобную информацию. Необходимо было точно выяснить, что случилось, где сейчас отец и всё ли с ним хорошо. Несмотря на довольно толстое дверное полотно, голоса доносились из коридора довольно громко, но, увы, оказались непонятными. Нахмурилась, едва прислонив ухо к дереву, и совершенно растерялась, понимая, что, говорят мужчины, не на моём родном языке, а к какому-то абсолютно незнакомому, непохожим, ни на один мне известный. «Что за дьявольщина?» Ворчливо подумала я и недовольно фыркнула. «Что это за язык такой?» С минуту слушала быстрые непонятные слова с лёгкими рычащими звуками, что произнёс незнакомец, но было не в состоянии разобрать ни слова. Но стоило мне только отчаяться, сжать руки в кулак и... и очень сильно захотеть понимать их язык, как непонятные звуки стали складываться в моей голове во вполне себе ясные слова. Мы ещё долго пытались их выследить, но осуществить это так и не удалось. Дарги как сквозь землю провалились. Я думаю, всё дело в девушке. Стоило тебе забрать её, как они стали отступать. Не думаю, что это совпадение. сообщил незнакомец Сайдеру. «Да, действительно странно». Задумчиво протянул мой похититель и спаситель в одном лице. «Похоже, что она и правда им очень нужна. Интересно бы знать, для чего». «Поверь, мы все заинтригованы», — вдруг весело добавил неизвестный. «И её поведением там, в миражах, и обеспокоены её самочувствием». «Обязательно передам остальным, что опасаться нечего. Она находится в крепких и надёжных руках нашего командира». «Успокою». Он хохотнул, а вот Прадес тут же отреагировал на эти намёки враждебно. Как и я. И если я лишь возмущённо задохнулась, вновь заливаясь краской от однозначного намёка, то Сайдер молчать не стал. Сразу разъяснил ему ситуацию. Девушку отравил доргас Очень холодно проворчал он. Ей нужна была помощь. Да я так и понял. Не успокаивался первый. Сразу, как заметил на кресле небрежно брошенное платье и его владелицу в твоей постели. Всё нормально, дело житейское. Молодая, красивая девушка. Как тут не помочь? На что это он намекает? Возмутилась я даже... Выскочить в коридор захотелось, чтобы опровергнуть его гнусные мысли. Желание было сильным, но, опустив глаза на обнажённые ноги, тут же передумала. Ага, вот сейчас как выйду, как подтвержу, обратное. Да, румянец в этот миг опалил горячей волной не только щёки и уши, но и шею. Зло поджало губы и с шумом втянуло воздух. Гневно и прерывисто. «Много болтаешь», — рявкнул на него Прадос. «Лучше помолчи и послушай. Нам срочно нужно для неё новое платье». Вновь послышался сдавленный смешок и реплика. «Сколько страстного желания спасти». Уж не знаю, что произошло там снаружи, но на миг повисло молчание. Я даже насторожилась и дышать перестала. Только чувствовала какое-то напряжение и довольно громкое дыхание. Совсем рядом, стоит заметить. А потом... Её срочно нужно отвести к вратам. Чутье мне подсказывает, что она сможет их открыть. Аргумент. Уже серьёзней протянул собеседник. Как ты понял? Похоже, она всё-таки связана с пророчеством. О-о-о! — удивлённо пробормотал неизвестный. Ты в этом уверен? «Почти полностью». Коротко и как-то сдавленно ответил Прадес. «Знать бы только, что это значит». Мне вот тоже безумно захотелось знать, о чём это они. Мысль, что меня подозревают в неясном и сомнительном причастии к какому-то пророчеству, и пугала, и будоражила. Я посильнее прильнула к двери и затаила дыхание, чтобы не пропустить ни слова. однако пояснять и обсуждать эту тему мужчины больше не стали. «Тогда я немедленно отправляюсь за одеждой. Скоро буду». Они закончили разговор. «Так быстро?» «Я же толком ничего не узнала». Времени на мысленное возмущение мне не дали. Снаружи послышались шаги, и пришлось резко отпрянуть от двери. «Что делать? Бежать к кровати? Не успею». Только я панически заметалась, решая, куда скрыться, как дверь распахнулась, а я... Я просто замерла в нескольких шагах от вошедшего. Что-либо предпринять физически не успела. Сайдер от неожиданности, увидев меня почти посреди маленькой комнатки, вскинул брови, застыл в приоткрытой двери, уставился обескураженно, но быстро, взяв себя в руки, опомнившись, произнёс. Не думал, что столь невинная и скромная леди осмелится встать из постели, чтобы встретить меня. И привычно усмехнулся. Тем более в таком виде. Вот же гад! Вот гад! Слов нет! Поймал на горяченьком. А я залилась густой краской против воли. Тут же нахмурилась и рявкнула в ответ. Что же мне теперь, так и сидеть в постели? Или ты именно на это и рассчитывал? Таким методом меня к ней не прикуёшь». Уже приготовилась на ответную язвительность. Я ему, он мне, но мужчина не оправдал моих ожиданий. Прадес как-то весело, даже одобрительно улыбнулся и кивнул. «Что это значит? Чему он так радуется?» «Ненормальный». «Ну точно, не человек». Он продолжил смотреть мне в глаза, чего-то ожидая, и я вдруг вспомнила. По-хорошему, я не должна была ничего понять. Ведь не зря они говорили на чужом языке. А значит, у меня есть преимущество. Сейчас же просто следует задать вполне понятные, интересующие меня вопросы. Они усыпят окончательно его бдительность и отведут любые, даже маленькие подозрения. Что удалось узнать? Где мой отец? Они нашли его и остальных? Требовательно затараторила я, Нахмурилась, чтобы не выдать себя. Вроде получилось. Нет, не нашли. Но будем искать. Это не так просто. Конечно. Существа ведь сбежали, как я поняла, из услышанного. Если верить словам незнакомца. Как долго это займёт? А платье мне принесут? Пробормотала, стараясь отвлечь мужчину вопросами. И напомнил мне о том, что я стою с голыми ногами именно он, заскользив взглядом по моей фигуре. «Ну что за наглость!» «Смотри мне в глаза, а не на ноги!» Даже кашлянула, привлекая внимание. «Он вообще меня слушает?» «Нахал!» Выгнула требовательно бровь и вздёрнула подбородок. «Скоро принесут одежду, а вот сколько времени займут поиски, сказать не могу». Наконец, оторвав взгляд от моих галённых частей тела, спокойно ответил Сайдер. «Надо же! Слушал. Всё успевает. Может, невзначай ещё и поделится тем, что говорил своему приятелю? Я принесу завтрак, а пока можешь привести себя в порядок. уборная в полном твоём распоряжении». Бросил он напоследок и вновь вышел из комнаты, оставляя меня одну. Я бы даже сказала, ретировался. Неужто не желал более смущать? Не ясно. Оставшись одна, я ещё с минуту размышляла обо всём, что узнала. Но вот идей не было, и догадок тоже. Сплошные загадки. А чуть позже мне действительно принесли и завтрак, и платье. Ну, если его можно было так назвать. Широкие ленты, переходящие на спину, скрывающие лишь грудь и часть спины. облегающие вызывающие из тонкой материи, сходящаяся на поясе. И такой же воздушный подол, с разрезами с обеих сторон почти до бёдер. Немыслимо. Просто ужасно развратное голубое безобразие. «Я никуда не пойду», — заявила, как только увидела себя в отражении. «Это не платье. Продажные женщины то наверняка одеваются скромнее, чем...» Договорить не смогла. Слов просто подходящих не было, чтобы описать своё негодование. Задохнулась воздухом и притихла, прикрываясь руками. «Да я лучше пойду своим подранным. Оно и то выглядит приличней. Где вы его взяли?» Последние слова уже прошипело сквозь зубы. «Это наш традиционный наряд». Выслушав мою гневную тираду, коротко и очень холодно ответил Сайдер. Такого я точно не ожидала. В планах было высказать, что он принимает меня за дешёвку, не уважает, а оно... Вон оно как! Несколько раз открыла и закрыла рот, собираясь хоть что-то ответить, но слов не нашлось. Осторожно выглянула из-за приоткрытой двери уборной в спальню, где терпеливо ждал Прадес и недоверчиво посмотрела на него. «Ты сейчас это серьёзно сказал?» «Абсолютно». На меня смотрели мрачно, и даже желваки гуляли на скулах. Оскорбила? Ну точно, оскорбила. Причём массово. Всех их женщин разом. Вот что значит разница в воспитании. Стало неловко. Немного. Я ведь не знала. Даже не предполагала. Да что уж там, мне вообще ничего не известно о месте, где он живёт. Не стоит ему на меня сердиться. Сам виноват. Не объяснил заранее, не подготовил, а ещё врата какие-то открывать. Не смогу. Ну, точно не смогу. За кого бы он там меня не принимал, ошибся. Неуверенно шагнула в комнату, не решаясь опустить руки. Ну, раз традиционный. Тихо пробормотала я, не в силах поднять на него глаза. Тогда я готова. Не зная, сколько мы простояли в полной тишине, Я не видела его лица, борясь со стыдом, стояла с опущенной головой, но чувствовала на себе оценивающий взгляд. Потом ко мне медленно подошли и лёгким движением руки вытянули шпильку из волос. «Вот так полное соответствие», — проговорил Сайдер низким и почему-то немного охрипшим голосом. По телу от этого звука пробежалась волна мурашек. Я посильнее обхватила свои плечи руками, радуясь, что ещё и пышные пряди скрывают мою реакцию и обнажённые плечи. «Идём», — быстро добавил Сайдер, оторвав одну из моих ладоней, которой я прикрывалась, и настойчиво повёл к выходу. Пока я следовала за ним, думала, «Боги, день только начался, а уже столько переживаний! А судя по тому, каким уверенным шагом идёт Прадос, это только начало». И была совершенно права. «Стоило нам выйти из крепости на улицу, с губ моего мучителя сорвался короткий свист, и нас накрыло огромной тенью. Я даже сжалась вся от страха, боясь поднять глаза, чтобы взглянуть, что это может быть?» Послышались громкие взмахи крыльев, тень стала медленно опускаться, обдавая ещё более сильными порывами ветра, хотя на воздухе и так было прохладно. А ещё я почувствовала морской свежий запах, Мы точно были рядом с побережьем. Тень всё приближалась, а я, сильнее сжав внезапно вспотевшей ладонью руку Прадеса, плотно зажмурила глаза и поёжилась. Но не удержавшись, всё-таки распахнула глаза, когда это что-то приземлилось возле нас, и послышался гордый и бодрый голос Сайдера. «Знакомься, это Гарс». «Зря он так со мной». В ответ я громко и истошно закричала, отскочила в сторону, голова закружилась, сердце пропустило удар, я оступилась и упала на землю, не устояв на ногах.